Продумывая следующую вылазку, я прикидывал в уме, сколько их там живых бандитов, сколько их осталось еще, и успею ли я свести их на нет в ближайшие недели, если продолжать такими темпами, а, пожалуй, что и справлюсь, если не лениться. Ночью судно не спало, по палубам, по трапу, по коридорам бухали чужие подошвы. В приоткрытый иллюминатор густо тянуло табачным дымом. встревоженные люди не желали расходиться по каютам, собирались кучками, курили и говорили до самого утра. Психологический надлом был близок. Надо было лишь дожать. Совсем чуть-чуть, малую капельку. Нужен был еще труп, не через неделю, не через три дня, когда люди подуспокоятся. Немедленно. И снова в результате вполне понятного, если рассматривать в отдельности, несчастного случая. Только случая. Насилие они сейчас ожидают как спасение. Вид погибшего от пули или ножа товарища для них будет радостью, равной выигрышу на один лотерейный билет трех автомобилей. Нет, только несчастный случай. Четвертый в ряду предыдущих вот когда они взорвутся, вот когда они забузят. И если не ринутся дружным гуртом в монастырь замаливать всю оставшуюся жизнь грехи, то судно к берегу направит точно. Я вообще удивляюсь их долготерпению. Что же это за начальник, который умудряется удерживать их на месте такое количество времени. Это надо таланты метили, палубы судно медом мазать, чтобы ноги прочь не шли. Увидеть бы этого человека, дознаться, да где он прячется, дотянуться да бы пальцами до его шеи. Ну, ничего, я терпеливый, я подожду. Пятый труп я вынужден был добывать на палубе. Спускаться в каюты после того, что там произошло, было опасно. В одиночестве, хотя сами не могли бы объяснить, почему, Бандиты старались не оставаться. Ночевать тем более. Кажется, они начинали завидовать заложникам, наглухо запертым в похожий на сейф трюм. Там-то уж точно ничего случиться не может. Протискиваться сквозь свой иллюминатор мне пришлось очень аккуратно, чтобы не содрать затянувшиеся раны. Я здорово ободрал бока во время последней операции, Но, считаю, это была не самая высокая плата за четырех поверженных врагов. Можно было и головы лишиться, а не только нескольких десятков миллиметров кожи. Пробравшись по левому борту вдоль бака, я затаился в тени палубных механизмов и стал поджидать очередную жертву. Я нервничал, я не мог долго находиться на палубе. В любой момент в мою каюту мог зайти какой-нибудь страдающий бессонницей охранник и обнаружить взамен узника подложенную под матрац табуретку. Прошло тридцать минут. Я уже собирался сворачиваться, когда, наконец, объявился обреченный. Не очень твердой походкой он брел вдоль борта, иногда поглядывая через леера ограждения. Что его сюда привело, я не догадывался, но наверняка знал, чем для него закончится неосторожная ночная вылазка. Дождавшись, когда незнакомец прошел мимо моей засады, я бесшумно поднялся и, пристроившись к нему сзади, прошел несколько шагов. Он остановился, почувствовав мое дыхание. Обернулся. — Ты кто? — Боцман. — сказал я первую, пришедшую в голову, глупость. «Смотри — Смотри! И быстро ткнул пальцем вверх. Бандит не успел подумать о том, что делает. Он, следуя инстинкту рядового исполнителя, услышавшего команду, задрал голову вверх. Несильным ударом ребра ладони в горло я свалил его на палубу. Не спеша, но и не затягивая дело, подтащил обездвиженное тело к фальшборту в том месте — где наружу свисал обрывок сети, используемый как дополнительная импровизированная трап-лестница, вытянул ее угол и засунул его в одну из ячеек, заклинив ботинок жертвы. Перед тем как сбросить тело за борт, я снял с его руки роскошные с позолоченным циферблатом часы, оторвал одну сторону ремешка, и аккуратно зацепил их за случайный выступ на корпусе, на расстоянии, создавшем иллюзию, что до них можно дотянуться рукой, перегнувшись через фальшборд. Любой, потеряв такие роскошные часы, захотел бы, пока они не свалились дальше, достать их. Вот и пятая жертва несчастного случая попыталась. Бедолага лег животом на парапет, Потянулся, да не рассчитал, потерял равновесие, перевесился корпусом и упал в воду. И все бы могло кончиться благополучно, если бы нога по воле рока не запуталась в сетке. Так он повис вниз головой, наполовину погрузившись в воду. Утоп, конечно. А часики, вот они, лежат, тикают, отсчитывая уже не принадлежащее хозяину время. Печально. Это некрасиво висящее, раскачиваемое водой тело, по моему мнению, должно было переполнить чашу терпения оставшихся в живых. Слишком жуткая получилась картинка. И, похоже, я достиг результат. Днем с палуб были слышны громкие речи, беспорядочный топот. Кажется, даже пытались выбрать якорную цепь, но потом все стихло. Или они все ушли? Но я не слышал ни ударов шлюпки шлюпке о борт, ни гула моторов катера. Или смирились с судьбой, или произошло что-то еще. Ночью я решил произвести разведку и, если представится случай, добрать очередного покойника. У меня в редакционном портфеле было заготовлено еще три сценария роскошных «Пальчики оближешь». Три сценария несчастных случаев. В машинном отделении, на камбузе и на палубе, в районе грузовых кран-балок и стрел. Дело было только за исполнителем главной роли. Его-то я и предполагал отыскать в ближайшую ночь. Но, как говорится, гладко было на бумаге. Поднявшись после полуночи на борт... Я удивился царящему там покою. Я был уверен, что после последнего ЧП они приберут палубы или хотя бы навесят дополнительное освещение. Но все было как всегда, беспорядочно и темно. Странно, конечно, но я не в претензии. Мне чистота и лишний свет не в подмогу. Мое дело темное. Озадачивает только их терпеливость. Какие-то они непробиваемо толстокожие. Ну, ничего, сегодня я постараюсь их удивить. Сегодня я буду действовать в лучших традициях фильмов ужасов. Крови, мяса, жути не пожалею. Ну, держитесь. Во мне бунтовал творец. Я такие эффектные сценарии пишу, такие режиссерские ходы нахожу а зритель остается равнодушным, но я их растревожу, наизнанку вывернусь, но за живое задену. Мастер я, в конце концов, или нет? Мне бы задуматься о той тишине, насторожиться. А я творческого признания возжелал, у дела по-глупому закусил. Не понравилось мне, что зритель действовал не по моему режиссерскому, а по своему усмотрению. Обиделся. Меньше чем за час облазив судно, я убедился, что экипаж его не покинул. Тем хуже для них. Сегодня я оставил целью разведку и лишь попутно, если повезет, операцию. Но теперь в лепешку расшибусь, но шестого покойника добуду. Изрядно повозившись с грузовыми стрелами и лебедками, Я подготовил предпосылки для несчастного с производственным уклоном случая. Полагаться на везение, ждать очередной жертвы, которая могла прийти, а могла и задержаться, я не стал. Отправился на охот. Под караулю где-нибудь главного героя, пристукну слегка, оттащу на сценическую площадку и там разыграю трагическое в одной картине, на большее просто времени нет, действо. На судне, как и в любом другом общественном месте, легче всего застать человека в буфете или в туалете. Эти два помещения в силу понятных физиологических потребностей не может миновать ни один человек. Столовая ночью на судне не функционировала, а вот гальюн действовал исправно. Возле него я и организовал очередную осаду. Ждать пришлось недолго. По коридору затопали каблуки, Показался долговязый, зевающий, протирающие кулаками глаза матрос. Или бандит. Или совмещающий обязанности в одном лице матрос-бандит. А неважно. Все они здесь одной краской мазаны. красный Он шел, покачиваясь, спотыкаясь, натыкаясь на стены, на ходу расстегивая штаны. Он все еще никак не мог проснуться. С таким проблем не будет. Я впустил его в гальюн, подождал, пока он сделает свои дела. Нашим легче меньше на несколько сот граммов на плечах вдоль лебедки тащить. И, услышав звук текущей воды, встал за дверью. На выходе я ударил его костяшками пальцев в висок и, присев, подставил под бесчувственно падающее тело плечо. Даже поднимать! Взгромождать на себя не пришлось. Сам куда надо лег и какую нужно позу принял. Торопливо, чтобы случайно еще кого в коридоре не встретить, но тем не менее совершенно бесшумно я выбежал на палубу. Напрямую до места было шагов 50 Но я шел по затененным, малопосещаемым местам и намотал втрое больше. Возле лебедок я снял с плеча ношу, и потянулся к тросу. На завершение работы мне требовалось не более трех минут. «Завтра сделаю выходной», — думал я, освобождая массивный крановый крюк. «А вот послезавтра...» А вот послезавтра я уже ничего не сделал. В самые глаза мне ударил мощный прожектор. Подчиняясь уже не разуму, Он так быстро реагировать не умеет. А наработанному в ходе многочисленных тренировок рефлексу я отпрянул вправо и наткнулся на упертое в лицо дуло-автомат. Поднырнуть, вырвать оружие, убить противника ударом кулака в кадык, откатиться, взвести затвор — автоматически выстраивал я действие. Но не успел продумать половины, когда мне в спину чуть повыше лопатки уперся еще один ствол. — Только не надо подныривать, выбивать и убегать, — предостерег голос сзади, — без шевелений. — Значит, это не случайность. И значит, кроме этих двух, как минимум, есть еще один человек, который находится возле прожектора. Я попробовал чуть сместиться в сторону, чтобы проверить плотность контакт Но дуло сзади словно приросло к телу. Хватка действует, ребятки. Миллиметра надежды не оставляют. Но, но не балуй! Ствол автомата спереди больно вдавился в мой живот. Хорошо вдавился, чуть не на дециметр. Теперь дергайся, не дергайся, ничего не выйдет. Зажатый двумя стволами, словно букашкой, иголками, я не мог даже шевельнуться. Если бы напор был не таким сильным, я мог бы попытаться неожиданным рывком ускользнуть в сторону, предоставляя противникам возможность пристрелить друг друга. Но в таком положении я непременно потащил бы зацепившееся за одежду и тело дуло за собой и получил бы две пули, одну сзади, другую спереди. По той же причине я не мог выбить оружие. Мне некуда было отпрыгнуть. Чужие руки обшарили мне карманы, подмышки, пах. Пусто. Еще бы не пусто. Я не мародер, трофеев с трупов не брал, и, кажется, зря. По крайней мере, сейчас мог бы изобразить происшествие, как попытку случайно вырвавшегося заложника завладеть оружием. Но зачем я тогда тащил оглушенного бандита чуть ли не через все судно на грузовую площадку? Я испугался оставаться в освещенном коридоре. Боялся, что он придет в себя, поднимет шум. Чего же не пристукнул сильнее? Страшно. Я никогда человека пальцем не трогал, а тут вдруг убить. Я и в первый-то раз еле сил набрался его ударить. Вот это хорошо. Потому-то он и жив остался. Это похоже на правду. Это подтверждается действием. Мне главное, чтобы они не связали предыдущие пять случаев с этой неудавшейся попыткой. Те мертвецы не мои, о них я даже не знаю. Я лежал себе на койке, ковырялся в замке наручников, пока он вдруг, бац, не открылся. А как он открылся, я начал о побеге мечтать, хотел пистолет добыть, а потом шлюпку спустить и до берега добраться. Теперь продумать детали. Как выбрался, как на палубу поднялся. Главное, чтобы за всеми моими действиями стоял не план, а случайность. Случайно наручники расстегнулись. Непонятно, как в иллюминатор пролез. сам не пойму, как умудрился на палубу подняться. Не иначе без сознания был. Не упомню, с какой веревки спортивный костюм снял. — Шагай, — скомандовал Все тот же голос. «Это, пожалуйста, это с удовольствием. Только как вы меня поведете? Так же одно дуло в спину, другое в живот? Пятиться будет Или с боков в клещи возьмете? Тогда у меня появляется надежда. Чихнуть для аргументации движения, на чьих они, надеюсь, стрелять не будут, резко упасть на спину и ударить по рукам, удерживающим оружие, Ногами ударить. Наверное, все же пристрелит, но могут и не успеть. Ах, да, еще тот за прожектором. Похоже, придется сигать в воду. Ну что, попробуем? Ой, мужики, секунду! а, -а! Начал я свой смертельно опасный чих. Кончай гримасничать. Сейчас, мужики, сейчас. что в нос попало. Чихнуть я не успел а успел увидеть мелькнувший в свете прожектора чужой, летящий мне в висок кулак. Левша, — успел отметить я, — и отключился. В той темноте мне было блаженно. Не надо было никого убивать. Не надо было ни от кого спасаться. В той темноте я был свободен. Глаза я открыл уже в каюте, вернее, не в каюте, а в каком-то подсобном вроде склада помещения. В нем не было иллюминатора. Не было ничего напоминающего мебель, только несколько стеллажей полок и лампа под потолком. Руки и ноги у меня были связаны, а сам я лежал на металлическом полу. — Очухался, — сказал уже знакомый мне голос. Я догадывался, что нахожусь в кладовой не один. Вряд ли меня до прихода в сознание оставили бы без присмотра. Демонстративно застонав и одновременно шевельнувшись, я, не до конца открывая глаза, скосился в сторону. Три человека. Один с автоматом наперевес, другой возле двери. Третий стоит ко мне спиной. Что-то нехорошее, что-то зловещее — почудилась мне в этой третьей фигуре, словно потусторонним холодком дохнула в лицо. Но вдаваться в подробности я не стал, не до лирики. Даже если это окажется сам Джек-потрошитель, что с того? Изменить что-либо я не могу. Если потрошитель, значит, выпотрошит, если Франкенштейн, значит, оживит. Это не суть важно. Жизнь я уже проиграл. Главное — Как вместе с этой жизнью унести в Тартарары тайну? Все-таки меня поймали за руку. И как бы ни были тупы бандит они могут начать сопоставлять факты. Отсюда моя задача — запутать их, поставить как можно более глухую, скрывающую правду, дымовую завесу лжи. Засыпать безудержным словоизвержением проклюнувшуюся ненароком истину. Такой будет моя тактика. Раскисать, плакать, каяться, врать напропалую, снова каяться и снова врать до бесконечности. Я им такую словесную кашу заварю, что сам черт не расхлебает. Теперь повторить новую легенду, подтвердить каждый ее пункт фактическим материалом. Это я смогу. Любой факт — палка о двух концах. Каким хочешь, таким и поворачивай. Начнем с самого начала. Продолжая лежать неподвижно, я на самом деле работал на пределе своих возможностей. В считанные минуты я выстраивал каркас легенды и на него, как на скелет, налиплял события последних дней. В нормальных условиях такая работа потребовала бы недели. Мне нельзя упустить ни единой мелочи. Я должен быть очень убедительным. Каюта, наручники иллюминатор. Я не догадывался, что вся моя титаническая работа — лишь пустое время играющего в мудреца идиот, что ровно через минуту столь тщательно собранная легенда рассыплется на микроскопические кусочки, словно сброшенный с крыши небоскреба глиняный горшок. Я суетился, Не в силах понять всю глубину, постигшей меня, катастроф. Мои слова были никому не нужны. Меня никто не собирался слушать. Самое мудрое, что я мог сделать, — это отдохнуть перед последним броском в ледяную воду реальности, расслабиться, подумать о вечном. А я изводил себя напрасными надеждами, строил планы. «Остановись, чудак!» Тебе уже ничего не поможет, твоя игра сделана, время подбивать бабки. И то, что должно было случиться, случилось. Стоящий между бандитами человек обернулся. Кто бы мог за таким простейшим физическим действием предполагать такие разрушительные для меня последствия? Казалось, я на полном скаку, кнулся головой в бетонную стенку. Только что видел горизонт, дорожки, скачущих рядом соперников, препятствия, которые мне предстояло брать, перспективы, и вдруг хлоп! Не вижу ничего, кроме издохшей кобылы, собственной вдребезге разбитой башки и неодолимой безнадежности монолитного бетона. На мгновение я даже утратил контроль над мышцами лица. Моя челюсть отвалилась, глаза вылезли из орбит. Хороша была, наверное, моя физиономия в этот момент. Недавно упорядоченные, как патроны в пулеметной ленте, мысли мгновенно разбежались в рассыпную, подобно неожиданно освещенным яркой лампой тараканом Гениальные наработки, составлявшие костяк легенды, превратились в прах. Все ранее произошедшее представилось глупым, бессмысленным и наивным, как детская боязнь купания в ванной новобранцу, призванному служить три года на подводной лодке. Оказывается, ничего не было нужно. Вообще ничего не в трюме безропотно подставлять другую щеку когда бандиты съездили по одной не под себя ходить вот ведь до чего докатился по глупости ни об иллюминатор шкуру обдирать не бандитов беря лишний грех на душу по одному давить ничего я проиграл изначально сев за партию я умудрился не сделать ни одного правильного хода я мечтал о победе Думал, что в капусту крошу противника, а на самом деле играл в поддавки. То есть яд в поддавки, а он по нормальным правилам и в полную силу. Так выиграть невозможно. Я подставляюсь, он рубит. Я снова подставляюсь, он снова рубит. Уже и фигур на доске нет, а я все считаю, что до триумфа осталось всего два хода. Короче, слепец но еще и дурак безнадежный. Ничего не вижу. Если вижу, не понимаю, а если понимаю, то неправильно истолковываю. Я посмотрел на человека, лишившего меня не только будущего, но и прошлого. Это был он. Да, это я. Очень просто сказал человек. Это был местный, резидент Это не мог быть резидент. Это невозможно. Это противоречило самой логике и здравому смыслу. Но это был он. Он. Но как, каким образом они умудрились меня найти? Как вычислили мое местоположение? Как договорились с бандитами, угнавшими самолет, о доступе на корабль? Заплатили? Пообещали помощь? Выступили в качестве парламентеров-посредников? Я начинал приходить в себя, начинал мыслить. Выламывая мозги, я искал ответы на вопросы, которые раньше мне даже не приходило в голову задавать. «Где я допустил прокол?» «Возле самолета хвоста не было. Голову на отсечение даю. Да если бы они вычислили меня до посадки, то до нее бы и повязали. Может быть, нашли список заложников, составленный милицией? Ерунда. По фамилии меня опознать невозможно. У меня новая фамилия, новое имя и новые, ни разу не использованные до этого документы». По фотопортрету. Но бандиты нас не фотографировали. К тому же лицо у меня иное, более похожее на фото в паспорте, чем на прежний облик. Нет, не сходится. Никак не сходится. Может, среди уголовников случайно затесался их человек, который меня каким-то образом узнал. И тут меня уже на повал убитого убили еще раз. — А никакого угона и не было, — ответил резидент на незаданный вопрос. — И заложников не было. — Это наш самолет.